Мы споткнулись, но не разбились. Что нам осталось в минуте Дармогедона, в единственном шаге до пропасти, до черты? Слушать, как кожа теплееет под нежной ладонью, и целовать, обжигая друг другу рты. Ксения Желудова. Трудности в отношениях. Ах, как хотелось бы, чтобы в любви было только легко, сладко и тепло. безобид, ссор, непонимание и некрасивых мыслей. Но увы, этим мечтам суждено остаться мечтами. Даже в отношениях с собой бывает невероятно трудно, и что уж говорить о тех, в которых замешан кто-то еще. У каждого своя правда, свой взгляд, свои желания и видение, как надо, а значит, без трения, треска, искр и брызг обойтись никак не получится. О чем важно в этот момент помнить? Когда в отношениях что-то идет не так, позиция "я" в домике плохое средство. Нельзя притвориться, что тебя нет, надеясь, что таким же образом растворятся и проблемы. Периода непонимания, раздражения действиями друг друга, острова желания фыркнуть и закатить глаза на любое слово партнера – это закономерные явления в жизненном цикле пары. Как растет и развивается человек, превращаясь из невыносимого трехлетки во вполне адекватного и приятного взрослого, Так растут и развиваются отношения. Существует много взглядов на то, какие периоды переживает пара в своем становлении. Мне ближе всего тот, который предлагает в своих работах психотерапевт и доктор медицинских наук профессор Валентина Дмитриевна Москаленко. Она видит развитие любовного союза как постепенное прохождение следующих стадий: симбиоз, дифференциация, практикование, возобновление дружеских отношений. И взаимозависимость. Знание этих стадий позволяет видеть, в какой из них сейчас находится ваш союз, понимать, что все по графику и не принимать за знаки охлаждения и неблагополучия то, что является естественным ходом вещей. Это позволит меньше тревожиться и переживать и не ставить крест на отношениях раньше времени. Давайте рассмотрим каждую стадию подробнее. Симбиоз. Время ярчайших чувств, невероятной нежности, неподдельного восхищения и взаимной заботы. Период лучших версий себя, которые мы демонстрируем друг другу. Иногда в этот момент партнер выступает зеркалом, которое отражает вас такими, какими вы себя даже не знали. И это отражаемое настолько приятно и удивительно, и тешит самолюбие, конечно, что захватывает дух. Мы влюбляемся не только в партнера, но и в самих себя. Нам нравится, какими нас видят. Мы бы действительно хотели такими быть. На этой стадии мы не замечаем недостатки и различия. С любопытством расспрашиваем, но многое просто домысливаем. Берем одну деталь и дорисовываем картину, причем именно с тем сюжетом и теми красками, которые нам милы. Это период, когда между влюбленными формируется сильнейшая привязанность. Не знаю, как я мог жить без тебя и не хочу знать. Здесь и бабочки в животе, и ощущение лёгкости, и правильности происходящего, и вера в то, что так будет всегда. Никто не выставляет никаких требований, не говорит о том, что настораживает. Каждый готов по максимуму отдавать, менять себя, рабочий график и планы на выходные, подстраиваться и приспосабливаться. По сути, это время, когда закладывается фундамент пары. Стадия продлится тем дольше, чем позже начнётся совместный быт. Что делать? Наслаждаться. Это время волшебного розового тумана. Незачем искать подвох, празднуйте свою влюбленность. Будете решать проблемы, когда они возникнут. А пока разрешайте себе фейерверки из чувств и не бойтесь сглазить или разочароваться. Следующая стадия – дифференциация. Фаза, в которой становится понятно, что все-таки вы с партнером не сиамские близнецы. Время болезненного осознания различий. Вы по-разному думаете – чувствуете, оцениваете и воспринимаете реальность. Это время первых серьезных ссор и сомнений в жизнеспособности ваших отношений. Может появиться чувство вины за то, что больше не хочется проводить все время вместе, а хочет своеединение. Возвращается ценность собственной индивидуальности. А я считаю иначе. Мне это не подходит. Я люблю другое. В эмоциональном плане на этой стадии может быть много тревоги и страха за союз, разочарование в выборе партнера, может возникнуть чувство отчуждения. Многие в этот момент не хотят садиться и разбираться, где споткнулись и почему чуть не разбились, а хотят сразу хлопнуть дверью и уйти. Что делать? Напоминать себе, что то, что происходит, закономерно и ожидаемо. Если в ключевых моментах вы с человеком на одной волне, а разнитесь в несущественном, Ищите, как удовлетворить свои потребности другим способом. Если с партнером обсуждать книги не получается, их всегда можно обсудить с подругой или в читательском клубе. Анализируйте, насколько критично различие между вами в перспективе на длинной дистанции. Сразу отмечайте надежду или даже план переделать, наставить на путь истины или обтесать партнера со временем, сделать его удобнее под себя. Принимайте возникающие чувства. прислушивайтесь к ним. Они сигнализируют о том, что для вас важно в отношениях, на что не нужно закрывать глаза. Например, печаль указывает на недостаток чего-то важного для вас. Злость свидетельствует о нарушении границ. Чувство вины и стыда появляется, когда мы уходим из контакта с собственными ценностями и начинаем смотреть на себя чужими глазами, подходить к себе с чужими мерками, часто совершенно необоснованными. Особенно будьте внимательны к возникающему рядом с партнером чувству страха за свою безопасность. Это крайне тревожный сигнал. Никогда его не игнорируйте. Следующая фаза – практикование. Стадия отношений, на которой фокус каждого из партнеров направляется во внешний мир. Они словно открывают его для себя заново и влюбляются в то, что находится за пределами союза. Я не случайно говорю именно о пределах. Ни одни отношения, кроме как отношения симбиоза с матерью в младенчестве, не способны дать человеку все, что ему нужно, не превращаясь в нездоровые. На этой стадии партнерам больше неинтересно, неотрывно смотреть друг на друга. Они активно строят себя, завязывают новые знакомства, с любопытством смотрят в сторону собственных проектов. На первый план выходят такие задачи, как обретение независимости, самопознание и развитие своего «я». Копаться в себе и рефлексировать оказывается ценным и важным занятием, пусть порой и болезненным. Многие открывают для себя в этот период психотерапию. У партнеров могут формироваться новые хобби и увлечения, не предусматривающие участия другого. Часто появляется намерение освоить новую профессию, смелее проявить себя на работе. Просыпается дерзкое желание зазвучать и начать отсвечивать. Как правило, именно на стадиях дифференциации и практикования партнеры чаще всего обращаются за помощью к семейному психологу, полагая, что в отношениях начались серьезные проблемы. Что делать? Прежде всего, не спешите разрывать союз. Такая динамика в развитии пары закономерна и естественна. Это не значит, что нужно оставаться в отношениях, в которых есть насилие или где из общих ценностей только код. Я говорю о том, когда партнерам комфортно друг с другом, но вдруг наступает такой период, когда все кажется до зубобного скрежета привычным. Все хорошо, но очень скучно. Такое часто случается, если люди долгое время варятся в одном котле и в их жизни мало новых впечатлений. А в условиях удаленной работы и самоизоляции это обычное дело. Что ж, самое время посмотреть, что там за границами пары. Разрешить себе и партнеру проявлять любопытство к внешнему миру, но при этом не навязывать друг другу приключения. Собираюсь на Эверест? Давай со мной. Что значит ты не хочешь? Если не хочется присоединяться, не вините себя. Посмотрите по сторонам, вы наверняка найдете чем заняться. Расценивайте этот проснувшийся исследовательский интерес к миру как возможность обогатить суммарный опыт пары. Стольким потом можно будет поделиться, а стольком рассказать. Главное будьте бережнее в этой фазе развития отношений к новым открывшимся потребностям друг друга. И слов что опять к своему психологу попрешься невозможно составить фразу я тебя люблю. Следующая фаза возобновление дружеских отношений. Это период, когда из открытого космоса большого мира, где партнеры реализовывают себя в профессии и внешних интересах, они возвращаются домой, как на станцию до заправки, где обнимут, пожалеют, приклеят выдранный в бизнес-боях клок шерсти и будут слушать, не перебивая, хоть до утра. Партнеры вновь открывают красоту, радость и комфорт своего союза. Они могут ссориться, но разногласия не наносят урону общему ощущению удовлетворения и счастья в паре. Каждый знает, что у него есть надежный и уверенный тыл в лице партнера, его принятие и поддержка. На этой стадии партнеры могут еще не раз поднимать вопросы своей независимости, но это не расшатывает союз и ничем ему не угрожает. Что делать? Ценить, как много вы прошли вместе, и знать, что самое трудное в отношениях уже точно позади. И последняя стадия – взаимозависимость. период спокойного и счастливого постоянства в отношениях, здоровой автономности, которая никого не пугает. Каждый из партнеров принимает неидеальность другого и отказывается иметь какой-либо другой образ в голове, более удобный или правильный. Приходит осознание, что тот, кто рядом, и есть самый лучший, родной и любимый человек. Напитанные внешним миром партнеры как никогда осознают ценность своего союза и благодарны за возможность взрослеть, расти. И развиваться бок об бок, поддерживая и вдохновляя друг друга. Это время зрелости, надежной привязанности и сопричастности. Мне очень нравится такой подход к развитию пары тем, что в его основе уважение, стремление каждого партнера к собственному развитию и становлению как личности. Когда общая мы не мешает каждому оставаться самим собой и не требует методичного изжевания непохожести и обтесывания себя до удобного гладкого поленца. то, что в отношениях вам будет хотеться ходить в большой мир и жаждать его признания, это естественная часть процесса, а не тревожный индикатор разлада. Это не угроза для пары, а закономерный вызов ее развития. Хорошо, если у партнеров получается пройти эти стадии одновременно, почти синхронно. Но бывает, что один еще на этапе симбиоза с его стремлением к слиянию и поглощению, а другой уже готов выйти в большой мир и начать реализовывать профессиональные амбиции. Вот здесь и могут поджидать конфликты. Инструкции, как синхронизироваться, нет. Смотрите по обстоятельствам. Кто-то находит в себе силы и желание ждать отстающего. Кто-то тянет другого в следующую фазу насильно, и ничем хорошим это обычно не заканчивается. Кто-то решает, что не хочет ни ждать, ни тянуть, и в большом мире ему вообще сейчас интереснее, чем конкретного этой любви. никак себя от этого не застрахуешь, придется принять такое свое стремление и пережить расставание, если, конечно, не хотите в один неприкосновенный момент обнаружить себя несчастным. Отношения постоянно развиваются, и мы в них растем, а значит, мы непременно будем испытывать разное, узнавая себя и открывая того, кто рядом. Через полгода отношения мы одни, спустя пять лет в браке и трое детей другие. Но со всем этим богатством чувства периодами эмоциональных качелей мы способны справиться. Нам по силам оставаться невредимыми, не отказываясь от собственной уязвимости и не надевая на себя броню. Главное помнить, трудности неизбежны. Это часть контракта отношений. И она прописана не мелким шрифтом в сноске под звездочкой, а большими буквами сразу после заголовка.